«Три звезды!» «Мотор!» — скомандовала Финни режиссер. Я потягивал коктейль, глядя вслед девушкам, и произнес свою мочистскую реплику, когда мимо по сценарию прошла Шарри. Нелли, она же Оливия, закатила глаза. Ее темные волосы, обычно забранные в хвост, сегодня были распущены, что придавало ей непривычный вид. «Вот охота тебе флиртовать с каждой встречной, Ксав!» «Есть новости о твоём отце?» Я покачал головой, пытаясь помрачнеть, а тёмный глазок видеокамеры Барри неотступно за мной наблюдал. Только не думать о нём и не смотреть туда. «Что, до сих пор? Его уже неделю нет?» озабоченно проговорила старая школьная подруга. «Давай сменим тему, окей?» Я отвернулся, показывая, что разговор мне неприятен. «Смотри, какая красотка! Не знаешь, случайно, как её зовут?» «Ты просто невыносим!» «Вот как!» Я допил коктейль, встал и побрел на пляж, как полагалось по сценарию. «О, смотри-ка, бутылочная почта!» Я наклонился и поднял бутылку с запиской, напустив на себя удивленный вид, хотя две минуты назад видел, как Юна ее туда положила. «Посмотрим, что там!» Я открыл бутылку, чтобы вытащить листок, но пальцы у меня оказались коротковаты. Я полминуты пытался выудить записку, пока Финни не крикнула. «Стоп!» «Юна, не могла бы ты раздобыть бутылку получше?» Юна побежала в кухню, а мы с Крисом, Финни и другими актерами с любопытством смотрели на камере Барри, что мы только что отсняли. Я показался себе просто ужасным. Остальным, наверное, тоже, потому что некоторое время все молчали. Потом Крис сказал. «Тьяго, ты выглядишь немного... эээ... деревянным. Не мог бы ты чуток расслабиться во время следующего дубля?» «Попытаюсь», — ответил я. «Как же стрёмно. Надо было дать мне роль дерева. В этом у меня хотя бы есть опыт». «Оливия, а ты сыграла отлично», — заметила Финни. «Это правда. На экране была не Оливия, а Нелли, моя старая школьная подруга. Она выглядела очень обаятельной и держалась намного естественнее меня». «Мне нравится сниматься», — просияла Оливия. «Мы сделали ещё один дубль. На этот раз мне удалось достать записку из бутылки». «Ого, посмотри-ка!» — сказал я Оливии, протягивая ей перед камерой листок. «Откуда эта бутылочная почта знает, как меня зовут? И что это означает? Немедленно отправляйтесь к этой предсказательнице. Она знает кое-что очень важное для вас». «Забавно, есть даже ссылка на сайт», — Нелли засмеялась. «Можно было бы принять за рекламу, но там действительно указано твое имя. Как считаешь, эта женщина что-то знает о твоем отце?» «Выясню», — мрачно сказал я. «Может, она как-то причастна к его исчезновению?» «Стоп! Снято!» — крикнула Финни. «На этот раз получилось немного лучше. Завтра сделаем еще один дубль, а потом снимем сцену со мной в роли предсказательницы». Мы с нетерпением ждали, когда настанет черед Эллы. «Круто выглядишь, Элла!» — восхитился Тока, когда Элла появилась на съемочной площадке. «Я тебе не Элла». «А Атина Хантер, понял?» — напустилась на него Элла. «Прошу прощения, мисс Хантер», — стушевался Тока. «Она и правда круто выглядит», — прошептала мне на ухо Шарри. «Да», — шепнул я в ответ, с трудом удержавшись, чтобы не добавить «к сожалению». «Ведь она теперь моя партнерша по съемкам. Не перемывать ей косточки». На Элли в роли Атины Хантер... Был черный топ от бикини, облегающие черные брюки, веки накрашены зелеными, подсвет глаз тенями, а в светлые волосы вплетены стилизованные под змеиную кожу ленты. В этой сцене выясняется, что она сирота, которая благодаря особенным способностям прошла отбор и специальное обучение. С тех пор она работает агентом в секретной службе Hunter мун которую основали богачи, чтобы защищать собственные интересы. Стоп! выглядело неплохо, Элла!» — крикнула Финни. «Только не могла бы ты быть естественнее и играть менее театрально?» Элла хотела было надуться, но потом сказала «Ладно, попробую!» И они сняли еще один дубль. Хоть какое-то утешение, что у Эллы тоже получилось не с первого раза. Вообще-то я собирался провести вечер с шари, но у Финни с Крисом были на меня свои планы. «Пора поучиться актерскому мастерству, Тьяго!» — объявила Финни. «Думаешь, у тебя получится?» — спросил Крис, скептически поглядывая на меня. «Конечно, получится. Его просто надо немного поднатаскать», — заверила его девочка-скат. Мне хотелось зарыться в песок. «Да-да, говорите обо мне в третьем лице. Не проблема, я вас не слушаю». «Вот и не слушай», — улыбнулась Финни. шари поможешь нам? Сыграешь на мастер-классе роль Нелли? Я отправлю тебе текст на планшет». «С удовольствием». Приобняв меня, радостно согласилась Шарри. «Только зачем мне текст? Я ведь его совсем недавно слышала». Верно, у Блю и Шарри отменная память. Наверное, потому что дельфинам все приходится запоминать, ведь возможности записать у них нет. Для актрисы просто идеально. Жаль, что Шарри не досталось настоящей роли. А у Блю почему-то припаршивое настроение. Мастер-класс мы решили провести за главным зданием. Видимо, Финни сообразила, что трудно расслабиться, когда рядом ошиваются любопытные одноклассники. «Когда играешь чью-то роль, надо не притворяться, а вжиться в своего персонажа», объяснила Финни мне и Шарри, которая с интересом слушала. «Представь, что чувствует этот Ксавиан, попытайся стать им в этот момент». «Во-первых, я мало что о нем знаю, а во-вторых, он мне не нравится», возразил я. «Мне тоже», добавила Шарри, что энтузиазма мне не прибавило. Финни застонала. «Он изменится в ходе своей миссии. Дайте же ему шанс. Его богатые родители постоянно работают. В глубине души он очень одинок и пытается об этом забыть». «Ага, а на самом деле у него должно быть золотое сердце», — хмыкнул я. «Если не прекратишь ёрничать, не видать тебе мастер-классы и главной роли, как своих ушей». Глаза Финни метали молнии. «Ладно, ладно, прости». Я виновата развёл руками. «Что мне надо делать?» Она протянула мне зеркало. «Посмотри на себя. Ты, Ксавиан, надменный мальчиш-плохиш. Какая у тебя походка? Как ты входишь в комнату? Какие у тебя мелкие привычки?» Я попытался вжиться в роль Ксавиана, перевоплотиться в него, а не просто делать вид. Я подумал, каким он был в детстве, робким, и о том, что у него были только знакомые, а настоящих друзей не было, его родители часто переезжали. Чем он увлекается, игрой на саксофоне, сплавом на байдарках, о чем мечтает, о ручном осьминоге, какое у него худшее воспоминание в жизни. Его маме стало за него стыдно, когда он запорол на концерте пьесу. «Может, он проверяет в каждой зеркальной поверхности, не растрепалась ли его прическа?» — предложила Шарри. «Да, потому что однажды у него в волосах застряла паутина, ему было очень неловко», — развел я. «А еще он ковыряет ногти, когда нервничает». «Может, на него нападает и Кота, когда он волнуется?» Шари склонив голову набок, смотрела на меня. «Нет, слишком автобиографично». «Ничего, уже весьма недурно», — сказала Финни и попросила меня сыграть, как я выношу мусор. Ксавиан, брезгливо держа в руках пакет, в развалку вышел на улицу, боясь, как бы его не застали за столь неприглядным занятием, и по привычке окинул взглядом свое отражение в оконном стекле главного здания. У тебя получится, вот увидишь, сказала Финни, и лицо Шари озарило радостная улыбка. Сейчас ты был совсем на себя не похож, Тьяго. Это был самый странный комплимент, который мне доводилось слышать.